Глава 25, Владимир. Я явился, не успевая войти в дом, Снежана вылетает из-за угла, злая, как фурия. Где ты был? Медленно начиная расстегивать пиджак, чтобы его снять. Жена стоит передо мной, уперев руки в бока и пышет яростью. Кошмар, как жена изменилась беременностью, жить становится невыносимо. Я подавлен, совсем разбит. Неожиданная встреча с Катериной вывернула мне всю душу. Больше ничего не хочется, жить не хочется, после того, как я узнал правду, узнал, что на самом деле произошло шесть лет назад. Как ее подставили, меня обманули. Я сделал неправильный выбор, поддавшись давлению матери, и находившись в состоянии аффекта. Если бы только можно было отмотать время назад, как же я себя ненавижу, как мне теперь с этим жить, как жить с тем, что я узнала о Кате. Она жива, я не мог поверить собственным глазам, увидев девушку, как две капли, похожие на нее. Думал, у меня паранойя. Я ведь убивался после ее смерти, искал ее лицо в случайных прохожих, до последнего надеясь, что это ошибка. Затем смирился, когда узнал о беременности Снежаны, попытался сконцентрироваться на этом. Узнал, что нас будет двое, не решил, что должен думать только о детях. Снежана вылечилась, это был долгий путь реабилитации, хотя изначально врачи давали безрадостные прогнозы, но, посетив клинику в Израиле, мы сделали невозможное возможным, вытащили ее с того света. Мы поженились, Степа был счастлив, что у него появился долгожданный отец. Затем все более-менее наладилось, жили, как обычная семья, за исключением, что мать посадили. И из кожи вон лез, чтобы ее вытащить, абсурд какой-то что я мог подставить, для чего все это. Я долго усердно копал, денег немерено вывалил, но ничего так и не узнал годного. А мать не оправдали, мои деньги мое влияние оказалось бесполезным. Тогда я задумался, что если она действительно совершила кражу. Всячески это отрицала, сходила с ума из-за того, что ей влепили срок. Я чувствовал себя беспомощным, бесполезным. Так и не смог вытащить ее, не смог выбить из нее правду. Ситуация оказалась безвыходной, я впервые опустил руки. Пришлось принять арест матери, как бы тяжело не было. А у меня теперь была семья, за которую я взял ответственность. Снежана забеременела случайно, мы не планировали еще одного ребенка из-за ее здоровья. Однако она заверила меня, что у нее все хорошо, и она будет рожать, потому что мечтала о дочке. Врачи якобы не запрещали. Как я отреагировал на новость о двойне, честно не знаю. Я был как в тумане, это был шок. Но потом принял реальность, как принял арест матери, деваться все равно некуда. Это мои дети, я их отец. Нужно заботиться о них, много работать, чтобы они ни в чем не нуждались. Так, я нашел нам прекрасный дом в прекрасном районе, чтобы детям там было хорошо. Но я даже представить себе не мог, кто станет нашими соседями. Кто не верит в судьбу и то, что случайности не случаются, вы ошибаетесь. А еще существует закон бумеранга. Я, кажется, начинаю испытывать его на себе и проклинаю себя за промечивые поступки, за свою доверчивость и поспешное принятие решений. Послушал мать тогда, поверил ей. а был в ужасном состоянии, но я не мог предположить, Чем это обернется для меня в будущем? Какую она мне свинью подложит, уговорив жениться на Снежане дать показания против Кати? Тогда я думал, мать родной человек. Родила меня, вырастила, только добра желает и плохого не посоветует. В итоге что вышло? Я глубоко несчастлив. Сейчас я не чувствую ничего к Снежане, кроме раздражения, потому что она пилит меня постоянно из -за любой мелочи. У нее точно проблемы с головой. Я думал, ее стерозное поведение обусловлено беременностью. Мне кажется, она такой уже останется навсегда. Просто это проявилась ее истинная сущность, жадная, алчная, тщеславная, избалованной роскошью, которую она требовала постоянно, чтобы хвастаться перед всеми, что она жена миллионера. До свадьбы спустя несколько лет брака она была другой. «Ну, чего молчишь? Ты по бабам шлялся?» Так и знала. Лицо жены перекосило от гнева. Она стала такой некрасивой, непривлекательной с годами. Хотя занимается собой. Ни дня не обходится без салонов красоты, этих модных диет и бьюти-лайфхаков. Я думаю, не паранойя. Тут меня вдруг осенило. Может, ее истерические состояния на ровном месте вызваны вовсе не беременностью, а какой-нибудь болезнью? Я выгуливал Сэму, хватит придираться. Да, конечно, ты за у меня держишь. Я же вижу, как ты постоянно ошиваешься возле соседского дома. Кому бегаешь? Кто там живет? Какая-нибудь и скортница? Снежана, рявкаю сил моих больше нет, ты давно обследовалась. Что ты тыкаешь меня? Конечно, я слежу за своим здоровьем. ведь вынашиваю твоих детей. Фыркая в ответ, она демонстративно гладила свой живот. Когда? когда ты последний раз делаем МРТ головного мозга, сдавала кровь. Я же сказала, я это делала, чего непонятно. Ты ужин заказал, я хочу завтра поехать в город, прогуляться по магазинам, отвезешь меня. Она не просит, не предлагает, а жестко приказывает, как своему рабу. Потом хочу к косметологу заглянуть. Как думаешь, мне нужно подкачать губки? Какие губы? Ты сошла с ума? Тут я реально не выдерживаю, швыряю на диван пиджак. Ты в положении. «Ты орешь на меня? Да как ты смеешь, тиран! Ты тиран, Вова, грубиян и чёрствый мужлан! Ни капли ласки от тебя не дождешься, ни капли внимания!» «Успокойся!» — говорю на низких тонах, потому что думаю о детях в ее животе. Она заводится, как балаболка базарная, Ох и и Потом вдруг падает на диван, рвет в голос, надрываясь вся красная и содрогающаяся от дрожи. «Реально страшно смотреть!» Прекрати, прекрати истерить, как мне это все надоело. Хватаюсь за голову, хожу по комнате, не знаю, куда себя деть, как это все прекратить. Сам начинаю нахрен слетать с катушек. Она пьет, пьет, пьет из меня кровь бесконечно. Всегда и что-то не так. Во всем я вечно виноват, словно она меня ненавидит, не уважает. Просто использует как банкомат и все. Ни одного слова ласкового, никакой поддержки, разговоров по душам беззаботных прогулок по вечерам на свежем воздухе. И так я представлял себе счастливую семейную жизнь, которую пообещала мне мама, если я женюсь на Снежане. Снежана целыми днями бездельничает, валяется на диване, смотрит сериалы, скупает сотнями всякую дребедей на маркетплейсах или болтает часами с подружками. Она с Тёпой перестала заниматься, родом не готовится, зато снимает глупые видео для ТикТок. У нас давно нет уже интимных отношений, и в этом плане ей тоже все разонравилось. Ее вырос живота и дается с трудом любая нагрузка, поэтому она предпочитает лежать на диване и капризничать. Степа растет как аутсайдер какой-то, боится общаться с другими ребятами, замкнут в себе не уверен. К тому же у него проблемы с позвоночником, пришлось даже делать операцию и мотаться по специальным центрам. Он и сейчас нуждается в регулярном лечении, поэтому мы переехали сюда. Клиника находится поблизости. Я почти постоянно на работе сейчас, не хватает времени на сына, но Снежана, может, уделить ему время? Нет, ей это неинтересно. Проще нанять няньку или засунуть сына на кружки, чтобы даже дома не ночевал. Няньку ему уже поздно, так что она на полном серьезе просила меня сбагрить его в закрытую элитную гимназию, где с детьми можно видеться только по выходным. Снежана опять начинает рыдать и твердить, что я ее не люблю, не уважаю, потираю в нее ноги и не понимаю, как ей тяжело вынашивать двойню. «Перестань», я сказал, «возьми себя в руки». Надо срочно что-то делать, иначе у нее сейчас сосуды в глазах полопают затора, или она вдруг родит. Подхожу из-за руки, хватаю, убираю ее руки от лица. У меня шок и ужас. У Снежаны начинает идти носом кровь. У меня голова очень болит, очень. Что ты стоишь и смотришь на меня, как баран? В скорую звони. Я не стал дожидаться приезд скорой, посадил Снежану в машину и в темпе отвез в клинику к врачу, у которого она должна наблюдаться. Снежану госпитализировали и увезли на обследование. Я ждал в приемной и находил себе место. Время тянулось мучительно медленно, я уже не знал, куда себя деть. Не понимал, что с ней происходит. Но предчувствие было плохим, больше всего я переживал за детей. Снежана меня разочаровала полностью. Мои чувства к ней остыли, этот человек стал мне неприятен. Ко мне внезапно пришло понимание, она меня не ценила, не любила, высасывала только из меня деньги и энергию. Сейчас, глядя на себя, на свой выбор со стороны, я бы многое отдал, чтобы вернуться на шесть лет назад. В тот день, когда я купился на ее игру, из-за чего была сорвана наша с Катей свадьба в дальнейшем и наши отношения. С переездом в новый дом я начал реально задумываться о разводе. не мог так поступить, пока она беременна, пока она находится в тяжелом состоянии. Я чувствовал ответственность за детей, не мог их бросить, все... Я люблю Стёпу, уже люблю наших, пока еще не родившихся двойняшек. Они — мой смысл жизни, моя ответственность. Дети ни в чем не виноваты, почему они должны страдать. Виноват только я. Ошибся с выбором, угробил жизнь себе и человеку, девушке, которую я любил на самом деле. Запутался в своих чувствах, сглупил. Боже, как я себя ненавижу! Как мне противно от себя, когда я начал осознавать многое спустя столько лет. Мне хочется умереть, задохнуть, просто потому, что я не знаю, куда себя деть от самого же себя. Единственный способ — попробовать все исправить, искупить вину, защитить своих детей, обеспечив им лучшее будущее. Со Снежаной я однозначно разведусь. Мое терпение лопнуло. Родить тогда займусь этим вопросом. Буду платить алименты, с детьми буду видеться, няню хорошую найду. От злости готов отобрать у нее детей навсегда. Если врачи подтвердят, что она невменяемая. Пожалуй, надо задуматься над этим, найти хорошего адвоката. Просто не могу себя больше насиловать, мое терпение не железное, и опять стал больше курить, выпиваю. Когда снежана превратилась в невменяемую истеричку. Мне стало плохо сосуществовать с этим человеком, Понимаю, что нужно выходить из этих отношений, из этого брака и ставить точку, если тебе от этого плохо, и ты чувствуешь себя истощенным. Но мне, конечно, не хотелось бы устанавливать график. Я хочу видеть детей каждый день и активно принимать участие в их развитии. Это мои предположения, но у Снежаны, похоже, что-то с психикой. Да, беременность влияет на ее настроение, но, думаю, есть что-то еще. Тут я вспомнила ее диагноз и подумала, а что если ее болезнь вернулась, вдруг опухоль начала расти снова. Но Снежана заявляла, что она обследуется регулярно, пьет какие-то препараты. Однако при беременности она отменила их прием, но врачи уверяли, что с ней все в порядке, с ее слов. Я метался по коридору клиники, лихорадочно глядя на часы, и о чем другом не мог думать. Наконец, в дверях отделения появился врач. Зрелый мужчина в белом халате. Он быстрым шагом двигался ко мне. Владимир Гордеев окликнул. «Да, это я». «Пройдемте в мой кабинет». Он выглядел уставшим, я тоже, но я не чувствовал усталости, несмотря на то, что три часа провел на ногах. Я был весь в переживаниях, на адреналине. Когда мы вошли в кабинет, он предложил мне присесть и воды. Медлил, а я уже просто умирала от чудовищного ожидания, скручивающего мои нервы в узлы. Мы обследовали вашу супругу. Оторвавшись от бумаг, он внимательно посмотрел мне в глаза. Что с ней? Она беременна, с детьми все хорошо? Сейчас состояние стабильное, но мы обнаружили серьезную проблему. Я с неконтролируемой силой сжал кулаки, что руки болезненно онемели. Меня волновал главный вопрос, как дети. Не как Снежана, а как в первую очередь мои дети себя чувствуют в ее животе. Проблему комната закружилась перед глазами с детьми все более-менее, но они отстают в развитии. Тонус матки, маловодье. Он начал причислять какие-то страшные диагнозы, которые врезались в мое сознание, как кинжалы. Ваша супруга встала на учет по беременности, наблюдалась, регулярно выполняла все назначения врача. Да, я сам лично нашел для нее хорошую частную клинику, она регулярно ее посещала. Странно, задумался. Тогда почему Снежана Гордеева поступила к нам в таком запущенном состоянии? Вы можете связаться с клиникой, чтобы они предоставили нам карту беременности Снежаны? Конечно. Это не по моей специальности, я врач-онколог, но я передам информацию своим коллегам. Онколог ошарашенно повторил, верно? В вашей супруге последняя стадия рака головного мозга. Говорит это, и весь мир словно прокидывается вверх дном. Я стараюсь дышать, стараюсь воспринимать его слова нормально, ведь у меня нет другого выбора. Это уже есть, и это неизбежно. Вы уверены? Уверен. Можете взглянуть на результаты обследования. Протягивает мне какие-то листы, которые три минуты назад просматривал. Я прямо сейчас свяжусь с Центром планирования семьи, простите, а еще мне надо подышать. Врач с пониманием кивает. Как подышите? Возвращайтесь, обсудим дальнейшие действия. Мне нужно переговорить с коллегами из гинекологии насчет Снежаны. Потянулся к телефону. Выхожу на воздух, как же меня ломает. Я курю. Три сигареты подряд и звоню в клинику, чтобы устроить скандал. Навожу справки, общаюсь с администраторами, с врачами и выясняю, что Снежана все это время отвратительно относилась к своему здоровью. Она пропускала приемы, не сдавала анализы. Последний раз была у гинеколога два месяца назад. И не пошла на второй скрининг, который как раз-таки смог бы выявить аномалии развития плода. Меня так люто корежило, так трясло от того, что я узнавал, что я попросту не знал, куда себя дети, как сдержать свою ярость. Я просто вспоминал, как она моталась по косметологам, как развлекалась с подружками снимала видео для ТикТок, хотелось разбить ей лицо. Значит, время на салоны красоты и развлечения у нее было, а на походы по врачам нет. Не успевала, забывала, уставала, бесконечно слышала эти отмазки. Уже представляю, как она рыдает и оправдывается передо мной, ссылаясь на свою забывчивость, как это было раньше, и усталость. Но это больше не подействует. Проклятие! Каким же я был идиотом! Именно в этот момент у меня окончательно открываются глаза на эту поганую дрянь. Жалости у меня к ней нет совершенно. Сострадания тоже. Мне только жалко детей, которые могут погибнуть. Или родятся больными. Снежана меня все это время обманывала. Держала за дурака. С легкостью мною манипулировала. Сосала из меня деньги. Неужели ее болезнь тоже оказалась сказкой? Это было тогда, а сейчас, похоже, она заболела реально. Александр Петрович не может мне врать. Я сам выбрал клинику, в которую привез жену. Они прежде никогда не общались. Эта клиника принадлежит моему знакомому. Честно. Я просто готов ее убить самым жестоким образом.